Глава десятая Во время праздничных церемоний и богослужений в честь святой Уинифред в дальнем уголке сознания Катфаэля настойчиво, упорно, словно против его воли, билась мысль, ничего общего не имеющая с искренней любовью, которую он питал к этой святой, чья короткая жизнь была так жестоко оборвана. Он всегда представлял ее себе семнадцатилетней девушкой, милой, красивой, излучающей свет, преисполненной доброты, как до краев всегда был полон ее чудесный колодец, нестрашащейся мороза, здоровой телом и духом. Ему и хотелось бы, чтобы в этот день... Все его внимание было занято только ею, но мысль упрямо возвращалась к рассказу Руалда. Он словно видел бледную полоску на пальце, когда Дженерис сняла кольцо и тем самым отторгла того, кто ее бросил. Теперь с еще большей очевидностью можно было сказать, что в этой истории замешан другой мужчина. Возможно, с ним она ушла из дому, чтобы обосноваться в другом месте, скорее всего, Питербору или где-нибудь поблизости. Как раз этот район оказался сейчас таким неспокойным из-за этих варваров, солдат де Мандевиля. И, возможно, Дженерис со своим мужчиной действительно решили бежать в более безопасное место. Они обратили все ценное, что у них было в деньги, и двинулись дальше, оставив в Питербора кольцо, которое обнаружил Сулен. Он-то и принес его, и тем самым спас Руалда. Во всяком случае, Руалд в это верил. Каждое слово, которое он произносил в то утро перед алтарем, было исполнено искренности. Теперь многое зависело от тех сорока миль, что отделяли Кембридж от Питербора. Расстояние само по себе не такое уж близкое, но если дела у короля пойдут успешно, и он предпочтет обойтись без отряда Хью, который будет выгодней послать для охраны границы и наблюдения за графом Честерским, то возвращение через Питербора не намного удлинит путь хью домой. Если ответ будет положительным, подтверждающим каждое слово рассказанное Сулианом истории, тогда Дженерис и впрямь жива, а покойница из земли горшечника пока будет пребывать безымянный. Но почему в таком случае Сулиан действовал столь решительно, хлопотал, чтобы оправдать Бритрика, человека ему постороннего? Откуда Сулиан мог знать, что он невиновен? Или что была жива, или могла быть жива Гунильт? Если ответ будет отрицательным, и Сулиан не проводил ночь у ювелира в Питерборо, не просил у него кольца, от начала до конца выдумал эту историю, чтобы защитить Руалда и для правдоподобия показал кольцо, которое находилось при нем уже давно, значит, помогая другому человеку, он сам рыл себе яму. Но ответа не было, и ускорить поиски его было невозможно, так что брат Катфаэль пока прилежно старался исполнять свои обязанности». Однако праздник святой Уинифред он провел в раздумьях об этом деле. Следующие за ним дни он добросовестно трудился в своем садике, но куда делись его обычные сосредоточенности и внимание. Он был молчалив и редко обращался к своему помощнику, брату Винфреду, чей мирный нрав и искренний интерес к работе, к счастью, помогали ему спокойно относиться к переменам в настроении других, не теряя присутствия духа. На первую половину ноября приходились праздники в честь валлийских святых. Брат Руалт напомнил Катфаэлю, что 6 ноября будет День Святого Ильтуда, который с такой готовностью подчинился требованию своего ангела и презрел чувства супруги. В монастырях Англии этого святого почитали не слишком рьяно. Зато святой Тисилио, чей день приходился на 8 ноября, имел здесь, на границе с повесом, гораздо больше почитателей. Его влияние распространилось и на соседние графства. Центром его пасторского служения являлась церковь Повеса в Мэйфоде, расположенная в Уэльсе, недалеко от английской границы. Этого святого почитали в равной степени как за священнические добродетели, так и за военные доблести, за то, что он сражался на стороне христиан в битве при Мезерфилде, близ Освестри, где король Освальд был схвачен и зверски убит язычниками. Потому 8 ноября все валийцы Шрусбери и форгита явились к заутрене. И все же Катфаэль не рассчитывал на присутствие в церкви одной прихожанки из отдаленного манора. Но незадолго до начала мессы она подъехала к привратницкой монастыря, сидя в дамском седле на лошади, позади пожилого слуги. Ее почтительно опустил на вымощенный булыжниками двор более молодой слуга, ехавший следом на статной кобыле. Позади него сидела служанка гунильд Обе женщины остановились на минуту, чтобы оправить платье, затем со скромным достоинством пересекли двор и направились в церковь. «Госпожа впереди?» Внимательная служанка за нею следом. В это время слуги, переговорив с превратником, повели лошадей на конюшню. Совершенный образ молодой женщины, усвоившей правила поведения в соответствии со своим положением в обществе, путешествующей со служанкой-компаньонкой в сопровождении двух слуг. Пернель тем самым словно рассчитывала, Что ее затея, подобный выезд из дома привлечет к себе внимание. Она, старшая из детей лорда Отмера из Уитингтона, была все-таки очень юной. Ей требовалось умерить свой природный нрав заставить вести себя осмотрительно, и надо признать, что ей это отлично удавалось. В лице опытной. Гуннельд она нашла преданную наперсницу. Они миновали большой двор, сложив руки на груди и опустив глаза долу, и через южный вход вошли в церковь, не рискуя встретить взгляд какого-нибудь из монахов, сновавших по монастырскому двору. «Если у нее на уме то, о чем я догадываюсь», — рассуждал про себя Катфаэль, наблюдая за обеими то ей потребуется вся практическая мудрость Гуннельд, а также собственный здравый смысл и решительность. Уверен, что Гуннельд ей предана и в любую минуту готова превратиться в дракона-хранителя. Он бросил на девушку быстрый взгляд, когда вместе со всеми братьями вошел в церковь и направился к своему месту на хорах. Нев был заполнен молящимися. Одни стояли возле приходского алтаря, откуда им было видно то, что происходит внутри. Другие столпились вокруг массивных круглых колонн, поддерживающих церковный свод. Пернель стояла на коленях как раз на том месте, где на ее лицо падал свет. Глаза ее были закрыты, но губы не двигались. Ее молитва заключалась не в словах. Вид у нее был сосредоточенный и строгий, какой и полагается иметь в церкви. Мягкие каштановые волосы были спрятаны под белой накидкой, голову покрывал капюшон. В церкви было прохладно. Она походила на молодую монахиню, недавно принявшую постриг. Ее круглое лицо имело совсем детское выражение – Но очертания губ говорили о твердости и решительности характера. За ее спиной стояла на коленях Гуннельд. Длинные полуопущенные ресницы не скрывали блеска ее глаз. Она пристально наблюдала за своей госпожой. Горе ждало того, кто отважился бы обидеть Пернель Отмер, пока рядом с ней ее служанка. После мессы Катфаэль стал искать их, но они смешались с толпой прихожан, медленно движущиеся к выходу через западные двери храма. Катфаэль вышел через дверь с южной стороны и теперь, стоя на дворе, спокойно ожидал, когда братья разойдутся выполнять свои обязанности. Брат Катфаэль не удивился, когда при виде его Пернель насторожилась и глаза ее заблестели. Она сделала по направлению к нему всего один шаг, явно желая остановить Котфаэля. «Можно мне поговорить с вами, брат? Я получила разрешение от лорда Аббата». Тон ее голоса был деловой и решительный, но при этом она тщательно избегала проявить хоть малейшую неучтивость. Я отважилась обратиться к нему только что. Он после службы шел к себе, — Кажется, лорду Аббату уже известно мое имя. Его он мог узнать только от вас, так я считаю. Наш настоятель полностью осведомлен обо всех подробностях того дела, которое привело меня к вам, сказал Катфаэль. Он, как и все мы, заботится о справедливости по отношению как к живым, так и к мертвым. Он был приветлив со мной сказала Пернель, и вдруг лицо ее озарилось улыбкой. «Теперь мы соблюли все формальности, значит, я снова могу дышать свободно. Где мы сможем поговорить?» Кэтфаэль повел их в свой сарайчик. Слишком холодно, чтобы беседовать в саду. Воздух в сарайчике согрелся от жаровни, дощатая дверь была открыта настежь. Недалеко возле изгороди брат Винфрид Вскапывал участок земли. Гунельд на приличном расстоянии стояла внутри сарайчика, и даже приор Роберт не усомнился бы в пристойности подобной встречи. Какой умницей оказалась Пернель, обратившись прямо к настоятелю, знавшему, какую роль она сыграла в истории с освобождением Бритрика и, безусловно, невидящему оснований порицать ее за это. Разве она уже не продвинулась вперед по пути спасения и души? Теперь ей хотелось, чтобы брат Катфаэль узнал об этом. Ну вот, сказал Катфаэль, помешивая угли в жаровне, чтоб огонь горел ярче. Садитесь обе и чувствуйте себя как дома. Расскажите, что было у вас на уме, когда вы решили приехать сюда на службу, хотя в ваших краях есть своя церковь и священник, и эта церковь, как и церковь в не принадлежит нашей обители святых Петра и Павла. Ваш священник — человек редких добродетелей и учености. Об этом мне говорил «Брат Ансельм, его друг». «Да, это так», — подтвердила Пернель. «И вы не думаете, что я серьезно не говорила с отцом Амвросием и не исповедовалась ему перед тем, как приехать сюда сегодня». Пернель сидела на конце скамьи, у стены сарайчика, собранная, подтянутая. Ее светлое личико особенно выделялось на фоне темной деревянной стены, Она откинула капюшон плаща и, улыбнувшись, пригласила Гунельд сесть рядом. Та легким движением, выступив из темноты, села на другой конец скамьи, оставив промежуток между собою и Пернель, словно подчеркивая этим разницу в их статусе, но в то же время давая понять, какая глубокая связь существует между нею и ее госпожой. — Это благодаря отцу Амвросию я сегодня здесь, — сказал Пернель. Отец Амвросий несколько лет учился в Британии. — А вы, брат, знаете день, какого святого мы празднуем сегодня? — Как будто знаю, — сдерживая улыбку, отвечал Катфаэль. Он с помощью мехов усмирял пылающий в жаровне огонь. Он, подобно мне, родом из Уэльса, валлиец, и жил недалеко от нашего графства. Ведь он святой Тесилио. А вам известно, что рассказывают о нем? Будто он скрылся в Британии, чтобы избежать преследования со стороны одной женщины. Там, в Британии, говорят о его жизни то же самое. Вы услышите об этом сегодня во время трапезы и перед началом поста. Но известен он там под другим именем. Они зовут его Сулиен. «О, нет», — сказала она, заметив пристальный взгляд Катфаэля, устремленный на нее. «Я не усмотрела в этом совпадении знака небес, когда отец Амбросий рассказал мне об этом». Просто само имя побудило меня к действию. Ведь прежде я только размышляла, но не решалась ничего предпринять. Вот я и подумала, а почему бы мне не приехать именно в этот день? Его день. Вы, брат, наверное, считаете, что Сулент Блаунд не тот человек, каким хочет казаться, и не так уж он откровенен. Я долго об этом думала и задавала себе те же вопросы. Так складываются обстоятельства, что Сулияна могли подозревать в том, что ему слишком много известно о мертвой женщине, которую нашли ваши монахи, вспахивая землю горшечника. Да, он слишком много знает. А может быть, даже и виновен? Не правда ли? — Конечно, он весьма осведомлен, это так, — сказал Катфаэль. А насчет его вины — это всего лишь предположение. Впрочем, основания подозревать его, к сожалению, имеются. Он был в долгу перед нею за ее откровенность, и она могла ожидать от него того же. «Не расскажете ли вы мне, — попросила она, — всю эту историю в подробностях? ведь я знаю лишь то, о чем болтают вокруг. Помогите мне понять, какого рода опасность ему угрожает, виновен он или нет. Но ведь он во всяком случае не позволил, чтобы другой человек был несправедливо осужден». И Катфаэль честно поведал ей все, начиная с того момента, когда монахи провели плугом на поле первую борозду. Она внимала ему, нахмурившись и вся обратившись вслух. Она отказывалась верить, что в юноше, посетившем ее с такой благородной целью, таится нечто порочное. Но одновременно не могла она и не считаться с теми доводами, которые побуждали других подвергать его слова сомнению. В конце рассказа она испустила глубокий вздох и закусила губу раздумывая над услышанным а вы признаете за ним вину спросила она прямо пристально глядя на котфаэля я полагаю лишь что он знает нечто такое о чем не считает нужным никому рассказывать больше я ничего не могу вам сказать все зависит от того Рассказал ли он нам правду о том кольце? «Но брат Руалт ему доверяет?» — спросила она. «Несомненно. Он ведь знает его с младенческих лет?» «В какой-то мере, да», — с улыбкой ответил Катфаэль. «Конечно, он гораздо лучше нас знает, этого молодого человека» и явно не подозревает его ни в чем дурном. — Я тоже. Но одно не выходит у меня из головы, — очень серьезно сказала Пернель. По-вашему, он знал об этой истории спокойницы еще до того, как отправился навестить родных в Лонгнер? Хотя сам он утверждает, что только в Лонгнере об этом узнал. Если вы правы, если ему все рассказал брат Жером еще до того, как Сулиен пошел за разрешением к Аббату Радульфусу? Почему он умолчал о кольце? Не сообщил того, что должен был сообщить. К чему надо было ждать следующего дня? Получил ли он это кольцо недавно, как он рассказывал, или оно принадлежало ему с давних пор, но он мог бы избавить брата Руалды еще от одной мучительной ночи? если он человек с такой нежной душой, каким кажется, отчего он заставил другого нести такую тяжкую ношу еще один лишний день? Это было единственное соображение, таившееся в глубине сознания Катфаэля, которое он никак не мог истолковать. Если Пернель тоже недоумевает по этому поводу, пусть она поделится с ним своими мыслями. Ведь над этой загадкой Катфаэль до сих пор не слишком раздумывал. И он сказал ей прямо. Я не двигался в этом направлении. Это повлекло бы за собой необходимость расспрашивать брата Жерома. А мне не хотелось бы этого, пока у меня не созреет уверенность в основательности моих подозрений. Но на ум приходит лишь одна причина. По тем или иным соображениям Сулину хотелось убедить всех, что он услышал о случившемся только в Лонгнере. — чего бы это? — недоуменно спросила она. — Полагаю, ему хотелось поговорить с братом до того, как принять относительно своего будущего то или иное решение. Он ведь долго отсутствовал. И ему надо было увериться, что его семье ничто не угрожает после этой истории, о которой он только что узнал. Естественно, что он хотел позаботиться об их интересах, тем более, что не виделся с родными так долго. С этим она согласилась, многозначительно кивнув головой. «Конечно, его это заботит, но я вижу еще и другую причину, отчего он медлил с признанием. Уверена». «Вы думаете так же?» «И в чем эта причина?» «А в том, что у него тогда еще не было кольца», — решительно заявила Пернель. «Он не мог его показать, потому что оно находилось в Лонгнере, и он поехал туда за ним». «Она высказала это с такой прямотой и смелостью, что Катфаэль не мог не оценить этого». У нее было твердое мнение, что сулин невиновен, и доказать это всему миру было ее единственной целью. Но вера Пернель в спасительность правды неудержимо влекла ее искать эту правду. Она была убеждена, что правда окажется на ее стороне. «Я знаю», — сказала она, — «что это объяснение вроде бы еще больше вредит ему, но это не так» ведь он невиновен, и я убеждена, что он поступил правильно. Нет иного пути, как только рассмотреть каждую возможность. Я знаю, вы скажете, Сулин полюбил ту женщину, он сам в этом признался, и если она отдала кольцо другому мужчине, чтобы уязвить мужа, то этим мужчиной мог быть Сулин, Как, впрочем, и любой другой. И хотя я не буду пытаться, сняв вину с одного, перекладывать ее на другого, Но Сулиен был не единственным ближайшим соседом горшечника, и ни одного его привлекала к себе эта женщина. По общему мнению, она была красавицей. Если Сулиен располагает сведениями о том, кто совершил преступление, и при этом не хочет или не может их обнародовать, он тем самым защищает и своего брата, и себя. «Я не поверю», — горячо произнесла она, — что у вас не было подобной мысли. «О, я перебирал множество разных вариантов», — спокойно согласился Котфаэль. «Только вот не нашлось пока достаточно фактов, их подтверждающих». Да, ради себя самого и ради брата Сулин мог и солгать. Или ради Руалда. Но в том случае, если ему доподлинно известно так же, как то, что завтра взойдет солнце, что наша несчастная покойница и есть Дженерис. И не стоит забывать, что есть еще один вариант. Вариант этот заключается в том, что он не лгал, будто Дженерис жива и здорова и живет где-то на востоке вместе со своим избранником. И нам, возможно, так никогда и не доведется узнать, кто же была Та черноволосая женщина, которую погребли в земле горшечника. «Но вы этому не верите», — сказала она решительным тоном. «Я верю, что правда, как и зарытая глубоко в землю луковица, в конце концов, прорастет на свет Божий». «И мы бессильны ускорить это?» — с покорным вздохом спросила Пернель. Пока бессильны. Нам остается лишь ждать. — И еще, наверное, молиться, — добавила она с грустной улыбкой. Катфаэль мог только гадать, что она будет делать дальше, потому что бездействовать сейчас было для нее невыносимо томительным. Теперь, когда все ее мысли были заняты этим юношей, которого она и видела-то всего один раз, неизвестно обратил ли сулен внимание на пернель но по мнению катфаэля это рано или поздно должно будет произойти потому что отступать она не намерена у катфаэля не выходило из головы что сулен слишком запутался и если положим он выпутается из паутины этой тайны и останется при этом жив и невредим то какую ценой Из Кембриджа и соседних графств вестей пока не было. Да никто их так рано и не ожидал. Однако путники, пришедшие из соседних графств, рассказывали, что погода там скверная, идут проливные дожди и уже случаются первые заморозки. Не слишком отрадное будущее для королевского войска, находящегося в незнакомой болотистой местности, которая, наоборот, хорошо знакома его неуловимому врагу. Хью отсутствовал уже больше недели, и Катфаэль, вспомнив об обещании, и спросил у аббата разрешения сходить в город, навестить Эллен и своего крестника. Небо заволокло тучами, ненастная погода, пришедшая с востока, добралась уже и до Шрузбери. Шел мелкий дождь, пропитывающий все вокруг сыростью. Под ногами темнела едва различимая дорога, проходящая через Фаргейт. На земле горшечника уже были посеяны зимы, а ниже по склону на следующий год будет пастись скотина. Котфаэль шел, не оглядываясь, но его внутреннему взору отчетливо представлялась черная плодородная почва, которая вскоре даст новую жизнь. Влажный зеленый дерн и спутанные вересковые заросли под деревьями и кустами. Недавно в этой неосвещенной земле была тайно погребена женщина, о которой потом позабудут. Серый день навевал тоску. Поэтому Катфаэль с облегчением вздохнул, когда очутился у ворот дома Хью, где его с громкими радостными криками обхватил за ноги малыш Жиль. Примерно через месяц Жилю исполнится уже четыре года. Он ухватился за рясу и радостно потащил Катфаэля в дом. В отсутствие Хью... Он чувствовал себя хозяином и хорошо знал свои обязанности и привилегии. С важностью и достоинством он показал гостю дом, торжественно усадил его, а сам отправился в кладовку за Элем. Вернулся он, держа наполненную до краев кружку в обеих еще помладенчески пухлых ручках, боясь пролить хоть каплю. Белокурые волосы малыша были взъерошены, От напряжения он даже высунул кончик языка. Следя, чтобы сын удержал равновесие и не потерял достоинства. его мать шла за ним на почтительном расстоянии. Неожиданно, словно луч солнца выглянул из-за туч, Катфаэля поразило сходство между матерью и сыном. серьезное круглое личико с пухлыми щеками Чистый овал широкого лба, заостренный подбородок. Так они были различны и в то же время схожи. У обоих была матовая, похожая на лепестки лилии кожа, изящные черты лица и твердость во взгляде. «В самом деле Хью счастливчик», — подумал Катфаэль, — и, опасаясь с глазу, прочел про себя молитву, чтобы удача не покинула его друга, где бы он в эту минуту не находился. Если у Эллен и были опасения, заметить их было невозможно. Она сидела рядом с Катфаэлем и, как всегда оживленно, с бездной здравого смысла говорила о хозяйственных заботах, о том, как управляется в отсутствии ее мужа Ален Херберт с обязанностями шерифа, а Жиль, который еще несколько недель назад непременно вскарабкался бы на колени к крестному отцу, теперь сидел рядом с ним на скамье, как взрослый мужчина. «Вот что», — сказала Эллен, — «сегодня прискакал лучник из отряда Хью. Он привез первую весточку. В одной из схваток с врагом этот человек получил легкое ранение, и Хью отослал его домой, видя, что тот в состоянии держаться в седле». Ален считает, что лучник, конечно, поправится, но рука его уже не сможет с прежней силой натягивать лук. «А как там у них дела?» — спросил Катфаэль. «Удалось ли выманить Джеффри де Мандевиле из укрытия?» Она отрицательно покачала головой. «Пока нет. Земля там залита водой, и дождь не прекращается. Им только и остается, что ждать, когда появятся вражеские солдаты, решившие пограбить деревню. Даже сам король ничего не может поделать, видя, что людям графа Эссекса отлично известны все проходимые тропы и что они могут запросто утопить наших в болоте. Но королевским отрядам удалось уничтожить уже несколько таких вражеских групп. Не это, конечно, цель Стефана, но ничего не поделаешь. Рэмзи полностью отрезан, и пока нет никакой надежды выбить оттуда врага. «На это утомительное ожидание уходит много времени», — сказал Катфаэль. «Стефан не в состоянии долго выносить такое положение. Это дорого стоит, а результаты ничтожны, поэтому он вынужден будет отозвать войско и избрать другую тактику. Если численность воинов у де Мандевиля столь велика, Он должен будет добывать для них снабжение за пределами близлежащих деревень. Его отряды в таком случае будут уязвимы. А Хью? С ним все благополучно?» «Боюсь, он промок, озяб и весь в грязи», — ответила Эллен с печальной улыбкой. «И, наверное, клянет все и вся на свете». Но вообще-то он целый невредим, по крайней мере, был тогда, когда оттуда уезжал раненый лучник. В пользу этого утомительного, как ты его назвал, дела говорит лишь одно это потери де Мандевиле. Но они все же не столь велики, чтобы причинить ему большой ущерб. Недостойно короля тратить на это столько времени, веско сказал Катфаэль. Я полагаю, Элен, нам не придется долго ждать возвращения Хьюм. Жиль ближе придвинулся к Катфаэлю, почти прижался к нему, но не произнес ни слова. — А вам, милорд, — с улыбкой сказал Катфаэль, обращаясь к Жилю, — предстоит вернуть владение его хозяину и отчитаться в своих действиях надеюсь во время его отсутствия вы не выпустили бразды правления из своих рук заместитель хью издал негодующее восклицание при мысли о том что в его умении могут усомниться я справляюсь твердо заявил он мой отец так считает он говорит что у меня более крепкая рука чем у него и я чаще пришпориваю твой отец — серьезно заметил Катфаэль, — неизменно добр и справедлив даже к тем, кто его превосходит. Катфаэль почувствовал, что Эллен улыбается, но старается не показать этого сыну. «Он особенно справедлив с женщинами», — довольно заметил Жиль. «Ну что ж», — улыбнулся Катфаэль, — «я могу этому поверить». Король Стефан то и дело проявлял ничем не обоснованное упрямство, когда речь шла о военных действиях. И вовсе не отсутствие опыта или мудрости заставляло его после короткой осады снимать ее и идти на приступ. Это происходило скорее от нетерпения, утраченного оптимизма и отвращения к собственной пассивности. Он легко бросал одну свою затею и принимался за другую, Случалось, как, например, под Оксфордом, что он мог справиться с собой, если обстоятельства сулили надежду на конечную победу. Но в неопределенном положении он быстро терял бодрость и избирал новую точку приложения своих сил. Холодные осенние дожди и владевшие им ненависть к врагу вынуждали его проявлять более длительное, чем обычно, постоянство. Однако успехи его войска были ничтожны. И в последнюю неделю ноября он утратил веру, что когда-нибудь эта кампания кончится. Его воины, проваливаясь в топкую болотную грязь, все же шли в наступление, чтобы запереть де Мандевиле в болотах. Когда им удавалось выбраться на более сухую почву, они уничтожали вражеские отряды, но было очевидно, что враг располагает солидными запасами провианта и может некоторое время продержаться, не совершая набеги на окрестные деревни. Выгнать в скором времени солдат де Мандевилля из их нор не было никакой надежды. с присущий ему в критический момент решительностью, резко изменил тактику. Он надумал отослать своих рекрутов, особенно тех, кого взяли из более уязвимых областей, по соседству с Уэльсом или из владений сомнительных друзей вроде графа Честерского, туда, где от них было бы больше толку. В здешних болотах Стефан предполагал разместить войско, состоящие в большинстве своем из строителей, соорудить кольцо из построенных, хотя и на скорую руку, но выгодно расположенных укреплений – чтобы не только удерживать врага на его территории, но и внедряться в нее как можно глубже, угрожая дорогам, по которым подвозится продовольствие, и ожидая, когда запасы неприятеля истощатся. Управляемые опытными фламандскими наемниками, знакомыми с ведением боевых действий на залитых водой равнинах, Такие укрепления способны были удержать в своих руках то, что было завоевано зимой, пока не представится возможность для открытого маневрирования. Ближе к концу ноября Хью и его солдат поблагодарили за службу и приказали отправляться во своясе. Убитых в его отряде не было, лишь несколько легко раненых. Хью, счастливый от того, что его воины теперь избавлены от топтания в вязких болотах, окружающих Кембридж, вместе с ними отправился на северо-запад, к Ханрингдону, где находился Королевский замок, и поэтому было относительно безопасно, и дороги были свободны. Оттуда он послал свой отряд на запад, в Китеринг, а сам поехал на север, в Миновав мост через Нин и подъезжая к городу, Пью Берингар начал размышлять о том, что его здесь ожидает. Может, лучше было бы ни на что особенно не надеяться? Дорога привела его к многолюдному, оживленному рынку. Горожане, которые предпочли остаться в своих домах, не прогадали. Питер Боро оказался слишком крепким орешком, чтобы стать добычей де Мандевиле, пока вокруг находились более слабые и незащищенные поселения. Хью определил лошадь в конюшню, а сам пошел пешком разыскивать священнические ворота. Лавка преуспевающего ювелира, по крайней мере, стояла на месте и привлекала посетителей своим богатым фасадом. Это было первое подтверждение слов Сулиана. Хью вошел внутрь и спросил у молодого подмастерья, сидевшего около окна у верстака, «Можно ли видеть хозяина Джона Хайнда?» При одном упоминании этого имени подмастерье сразу побежал вглубь помещения, чтобы позвать хозяина. Опять-таки пока никакого расхождения со словами Сулиана не было. Лавка и ее хозяин были на месте. Когда Джон Хайнд вышел из помещения, где он жил с семьей, Хью понял, что перед ним явно состоятельный горожанин. Такой мог делать щедрые пожертвования какому-нибудь монастырю и находиться в отличных отношениях с настоятелем. Это был мужчина лет пятидесяти, худощавый, подвижный, держащийся прямо, В богатом платье. Он бросил на Хью быстрый оценивающий взгляд. «Я Джон Хайнд. Что вам угодно?» На внешности Хью, на его одежде и доспехах, явно сказалось утомительное пребывание во влажных, незащищенных от ветра засадах и долгие конные переходы. «Вы из королевского отряда?» — осведомился ювелир. — Мы слышали, король отводит свое войско. Надеюсь, не для того, чтобы открыть дорогу Демандевилю. Нет, не для этого, — заверил Хью. — Меня, к примеру, отсылают назад, чтобы я защищал нашу границу. Пусть наш уход вас не тревожит. Между вами и врагом будут стоять фламанцы, и даже одно удачно расположенное укрепление будет держать врага на привязи. В преддверии зимы король вряд ли мог поступить иначе. «Наша участь в руце божией, философски заметил ювелир, — «где бы мы ни находились. Я это понял уже давно, а потому меня трудно испугать. Так чем могу служить, сэр?» «Вы помните, — начал Хью, — в начале октября первого или второго дня Один молодой послушник попросил вас приютить его на ночь. Это случилось сразу после захвата Ремзи. Юноша пришел оттуда к вам, и это, по его словам, ему посоветовал настоятель монастыря. Настоятель Уолтер отсылал его домой, в монастырь Шрусбери, чтобы там узнали о печальной участи Ремзи. Вы и помните этого юношу? Отлично, помню. Не колеблясь, ответил Джон Хайнт. Заканчивался срок его послушничества. Братья и вся разбрелась в надежде переждать опасность. Никто из нас не забудет этого времени. Я был готов дать этому юноше даже лошадь, хотя бы на первый этап пути. Но он сказал, что предпочитает идти пешком, потому что враги действуют на открытой местности, как рой пчел. Что с ним? Надеюсь, он благополучно добрался до Шрусбери? — Да, и принес весть о Ремзе, а также обо всем, что видел по дороге. Он здоров, оставил орден и вернулся в дом брата. — Помнится, он говорил, что его одолевают сомнения в правильности избранного пути, — заметил ювелир. А аббат Уолтер не стал удерживать юношу вопреки его желанию. — Что еще вы хотите узнать? «Приметил ли он, — осторожно осведомился Хью, — у вас в лавке одно кольцо? И не спросил ли он о той женщине, у которой вы его купили тому назад дней десять? Простое серебряное кольцо с маленьким желтым камушком, с инициалами, выгравированными на его внутренней поверхности. И не попросил ли он у вас его, потому что он знал ту женщину с детских лет и чувствовал расположение к ней? Есть в этом хоть доля правды?» Воцарилось молчание, во время которого ювелир пристально смотрел в глазах Ю, что-то обдумывая. От напряжения черты его лица заострились. Может быть, он подыскивал способ уйти от дальнейших расспросов, не зная, чем могут обернуться его ответы для юноши, который, не будучи виновным, случайно впутался в какую-то неприятную историю. Деловые люди обычно проявляют осмотрительность, прежде чем довериться другим. Внимательно посмотрев на Хью, ювелир, казалось, отбросил сомнения. «Пройдемте ко мне», — сказал он решительно и в то же время осторожно, и направился к двери, из которой вошел в лавку, жестом приглашая Хью следовать за собой. «Прошу вас, мне хочется узнать, в чем дело, и тогда я отвечу на ваши вопросы».